Глава 4. Последнее бедствие Грузии. Ага Мохаммед хан. В длинном ряду несчастий, испытанных Грузией в ее тысячелетней истории, последним было нашествие персидского шаха Аги Мохаммеда в 1795 году. За 10 лет перед тем Грузия вступила под покровительство России. Версия, до того времени заправлявшая судьбами ее, была сама обуреваема междоусобными раздорами, начавшимися с самого момента смерти Надир Шаха и возобновившимися с новой силой после дружелюбного Грузии Керим Хана. Сильнейший из претендентов Ага Мохаммед Хан, уже известный России своим вероломным поступком с Войновичем, становится в 90-х годах единым повелителем Ирана. И первым его делом было вспомнить Грузию и ее отторжение из сферы влияния шахов. Ага-Мохаммедхан был, несомненно, одним из замечательнейших восточных государей. Но, несомненно, также, что он был страшный человек, уже самой своей судьбой приготовленный к человеконенавистничеству. Некогда дед его, хан Гелянский, был убит надир шахом, а сам он превращен в евнуха, и обречен вести жалкую жизнь при дворе персидских шахов. И уже там развивались в его сердце ненависть и мстительность. Не имея возможности открыто заявить вражду, он, будучи еще ребенком, носил при себе нож и пользовался всяким случаем резать во дворе богатые ковры и портить все, желая пока хоть этим вредить ненавистному шаху. и когда впоследствии драгоценности эти перешли в его руки, он, глядя на них, часто говаривал, «Жаль, что я тогда делал это. Глуп был. Не умел предвидеть будущего». Наружность его, как ее описывают грузинские сказания, отражала его злой и мрачный характер. Маленький ростом, сухощавый, со сморщенным и безбородым лицом Евнуха, Ага-Мохаммед-хан, казался извергом. Ненависть и кровавая злоба, сверкающие в глубоко впавших глазах, свидетельствовали о противоестественных страстях, кипевших в его поблекшей душе. Он превосходил жестокостью всех бывших властителей Персии, и слово пощады, милости или человеколюбия никогда не срывалось с уст этого властителя Евнуха. В то же время это был человек необыкновенного ума, железной энергии и всепоглощающей гордости. Одолев всех своих соперников, Ага хан заботился не о том, чтобы самому утвердиться на престоле, а чтобы возвратить Персии все потери, понесенные ею во времена междоусобий. Он дал обед до тех пор не принимать титула шаха, пока власть его не будет признана на всем пространстве обширного Ирана. И Грузии, которую Шах, конечно, считал отложившейся своей провинцией, приходилось испытывать месть за сношение с русской державой. Личное неудовольствие Шаха против Ираклия, осмелившегося разбить войска Аги хамеда посланные взять Эревань, грозило еще увеличить бедствие. А Грузия, между тем, менее чем когда-либо была готова к защите. После торжественного вступления ее под покровительство России в 1783 году русские войска вскоре по случаю Турецкой войны были отозваны, а в стране возникли раздоры. Ираклий был женат три раза, и дети от двух последних браков царя под влиянием интриг царицы Дарьи внесли смуту в страну, споря о наследстве и, подготавляя Шаху шансы на более легкий успех. Шах вступил в сопредельные Грузии магометанские ханства, требуя покорности, и большинство их не смело противиться грозному властителю Ирана. Один только владетель Карабага, хан Ибрагим, наотрез отказался принять послов Шаха и, укрепившись в Шуше, приготовился к отчаянной обороне. Высоко, до самых облаков поднималась гранитная шушинская крепость, построенная среди утесистых гор и скал, образующих между собой только узкий проход, который брать открытой силой было почти немыслимо. С вершины отвесной скалы, где стоял ханский дворец, открывались великолепные виды. К югу взор обнимал далекое пространство, через лесистые горы и знойные долины, вплоть до Аракса. извивавшегося серебристой лентой у темной цепи Карабага. К северу сверкали громады снежных гор, обозначая пределы благословенной Грузии. И ханы-карабакцы, справедливо гордясь неприступностью этого места, смеялись над хвастовством хвостовством аги Мохаммедхана, сказавшего раз, что он нагайками своей кавалерии забросает Шушинское ущелье. Эпизод с карабакским ханом, однако, ненадолго отсрочил кровавое нашествие. Ага-Мохаммед хан, видя невозможность овладеть неприступными твердынями шуши, обошел ее стороной и двинулся прямо на Грузию. Ганжа и Эревань, составлявшие прямое достояние грузинского царя, стали под шахские знамена, и все, что встречалось на пути победоносных его войск, покорялось, а непокорное предавалось огню и мечу. Несмотря на то, Ираклий отверг все требования шаха и готовился к обороне. 10 сентября 1795 года Ага Мохаммедхан расположился лагерем в семи верстах от Тифлиса. Авангард шаха, встреченный грузинами на Карцанистской равнине, был разбит на голову. Из Тифлиса полетели во все стороны гонцы с известием о победе. Народ ликовал, но радость была преждевременна, так как эта неудача передового отряда не помешала неприятелю на следующий же день идти на приступ к городу. Будучи укреплен и имея на своих стенах до 35 орудий, Тифлис мог бы оказать персиянам серьезное сопротивление и, по крайней мере, отсрочить свое падение на некоторое время, но внутренние смуты мешали необходимому в таких случаях единодушию. Царевичи, враждовавшие с отцом, не слушали призыва царя и не спешили из своих уделов на помощь столице, а в городе между тем была вызвана паника неосторожностью царицы. При страшной вести о нашествии врагов народ сначала собрался перед дворцом, и умолял царя не оставлять город на истребление персам, обещая биться до последней капли крови. Царь дал также обет умереть со своим народом, и поставлена была стража у всех ворот, чтобы никого не выпускать из города. Но царица, по совету приближенных, спросила позволение себе и десяти почетным семействам выехать из Тифлиса. Как только узнал о том народ, Он подумал, что царь, спасая семейство, не надеется защитить столицу. И толпами бежал во все стороны, как можно дальше от театра военных действий. У Ираклия к началу обороны города не осталось и нескольких тысяч князей и тавадов. Шах между тем думал, что Тифлис достанется ему недешево, и чтобы заставить своих солдат непременно одержать победу, прибег к весьма оригинальному средству. Он постоянно водил за собой шесть тысяч конных туркмен, ненавидящих персиян и, в свою очередь, ненавидимых ими. Связанные религией, но разделенные обычаями, эти два народа всегда чистосердечно и открыто презирали друг друга. Ага Мохаммед хан воспользовался этим обстоятельством и, поставив туркмен в тыл своего войска, приказал им бить и умерщвлять каждого персиянина, которому пришла бы охота бежать. Этот приказ, приятный для туркмен, исполняем был ими с величайшей точностью. И персияне, имея позади себя верную смерть, конечно, не думали об отступлении. Авангард грузин под начальством царевича Иоанна, державшийся в течение нескольких часов на позиции, потерял много убитыми и стал уже отступать, когда на подкрепление к нему явился царевич вахтанг вытребованный Ираклием с отборными войсками из Птавов и Хевсу. Тогда авангард возобновил сражение и, получив новую помощь, посланную царем под начальством Мочебелова, сам перешел в наступление. Этот Мочебелов был в свое время известный поэт-импровизатор. Взяв свой чунгур, он пропел перед войсками несколько вдохновенных стров своей песни и кинулся вперед с такой стремительностью что его отряд проник до самых персидских знамен, из которых многие и были взяты грузинами на глазах самого Аги Мохаммедхана. «Я не помню», — проговорил тогда властитель рана, «чтобы когда-нибудь враги мои сражались с таким мужеством». Он выдвинул вперед мазандеранскую пехоту, стоявшую до тех пор в резерве, и приказал ей идти на приступ. Ираклий со своей стороны ввел в дело последние немногочисленные резервы, и большая часть из них погибла в этой отчаянной борьбе с несоразмерно многочисленным неприятелем. Сражение продолжалось с утра до позднего вечера. Три раза персияне были отбрасываемы от стен Сифлиса, и три раза возобновляли приступ, пока, наконец, не заставили грузин начать отступление. Каждый из твоих подданных... говорили царю его окружающие, знает твою храбрость и знает, что ты готов умереть за отечество, но если суровая судьба уже изменила нам, то не увеличивай своей гибелью торжества неприятеля. Царь никого не слушал, а между тем персияне заходили в тыл и, занимая все дороги, ведущие в город, грозили отрезать отступление. Тогда Ираклий с немым отчаянием бросился в битву, и, наверное, погиб бы, если бы внук не спас своего знаменитого деда. С тремя стами конных грузин царевич Иоанн кинулся в толпу персиян и вырвал царя почти из рук неприятеля. С удалением Ираклия битва не прекратилась. Царевич Давид долго еще удерживал персиян в кривых и тесных улицах предместья. Но когда он увидел, что неприятельские толпы занимают город, уже покинутый царем, тогда и последний грузинский отряд удалился к северу с намерением пробраться в горы, куда отступил Ираклий. Ага Мохаммедхан владел Тифлисом, и войска его преследовали бежавших грузин до самого Мцхета, в котором персияне не оставили камня на камне, и только знаменитый собор Этот памятник древнего величия Грузии пощажён был благодаря заступничеству Нахичеванского хана. Не следует осквернять святыни и гробы царей, сказал он своему отряду. Храм остался нетронутым. Тифлис между тем с его дворцами и великолепными христианскими храмами был обращен в груду развалин. Рассказывают, что Агама Хамид-хан сначала пощадил так восторгавший Шаха Аббаса знаменитые тефлисские минеральные бани и даже купался в них, надеясь получить исцеление от своего недуга. Но когда они оказались бессильными, он в гневе приказал разрушить и их до основания. Жители Тбилиси подверглись неистовым жестокостям. Митрополит Тфлисский, заперся с духовенством в Сионском соборе, но персы выломали двери, сожгли иконостас Раскидали святыню, перебили священников и самого старца митрополита сбросили в куру с виноградной террасы его собственного дома. Целых шесть дней с 11 по 17 сентября персияне предавались в городе всевозможным неистовством. Насиловали женщин, резали пленных и убивали грудных младенцев, перерубая их пополам с одного размаха только для того, чтобы испытать остроту своих сабель. В общем разрушение не была пощажена и самая святыня. Персияне поставили на Авлобарском мосту икону Иверской Богоматери и заставили грузин издеваться над ней, бросая ослушников в Куру, так что река скоро запрудилась с трупами. Около 23 тысяч грузин было уведено в рабство. Истериограф Аги Мохаммедхана говорит, что при разорении Тифлиса храброе персидское войско показало неверным грузинам образец того, чего они должны ожидать для себя в день судный. Есть предание, что во время разорения Тифлиса 50 жителей, не успевших бежать из города, отдались под защиту святого Давида и на святой горе, быть может даже в той самой пещере, где теперь стоит гробница Грибоедова, спаслись от смерти или плена. Персияне, разорявшие и грабившие город, по какому-то необъяснимому обстоятельству ни разу не всходили на гору, увенчанную старинным монастырем, долженствовавшим, как бы кажется, привлечь с собой алчных грабителей. Очень может быть, что они опасались найти там скрытую засаду. но как бы то ни было святая обитель укрыла и спасла всех тех которые в ней искали спасения рассказывают также что при взятии тефлиса агой мохаммед погиб знаменитый сазандарь певец грузии саятнова сто лет тому назад в стенах старого тефлиса имя саятнова было славно повсюду от царского дворца до сакли ремесленника Это был бедный армянин, ткач по ремеслу и сазандарь по призванию. В юности – разгульный певец, в старости – отшельник и, наконец, в минуту смерти – христианин, с крестом в руках, убитый врагами на пороге церкви. Спустившись на Майдан, базарную площадь в Тифлисе, вы увидите из-за плоских кровель синий конический купол армянской церкви, называемый «крепостной». потому что она помещалась когда-то внутри Тифлийской крепости. На дворе этой церкви, где теперь так часто собираются амкары для торговых сделок, в 1795 году зарыт окровавленный труп восьмидесятилетнего старца саят -Нова. «Не ищите надгробного камня на его темной могиле», говорит рассказчик этой легенды, «но знайте, что черты лица его и, быть может, звуки его голоса и до сих пор носятся как смутный призрак давно протекшего в памяти тех немногих тифлисских старожилов, для которых нашествие аги хана еще не составляет предания. Когда Тифлис был взят, Саят-Нава молился в храме и, слыша приближение врагов, взял в руки крест и пошел к ним навстречу, желая остановить их на пороге. Два стиха. Две звучных рифмы на татарском языке вылились из уст его. «Не отступлю от Иисуса, не выйду из церкви». Это были последние слова его. Между тем, два русские батальона, высланные с Кавказской линии Гудовичем, поспешно двигались под командой полковника Сырахнева на помощь к Ираклию. И весть о том, что они перешли уже горы, заставила Шаха отступить от Грузии на Муганскую степь. Но русский отряд не пошел дальше Душета и после окончания похода графа Зубова возвратился в Георгиевск. Разгромив грузинское царство, Ага Мохаммедхан возвратился в Персию. Придворные убеждали его возложить на себя корону Ирана. Шах приказал собрать всех военачальников армии, вышел к ним, держа корону в руках и спросил. «Желают ли они, чтобы она украсила его голову?» «Вспомните», — сказал он, — «что вместе с этим ваши труды только начнутся. Я никогда не соглашусь носить эту корону, если с ней не будет сопряжено владычество, какое еще не имел ни один из персидских монархов». Все обещали посвятить свою жизнь распространению могущества шаха. Тогда Ага-Мохаммед короновался. Но он все-таки отказался надеть драгоценную корону надир-шаха, на которой четыре алмазных пера, челенги, знаменовали собой четыре покоренные этим завоевателям царства – афганское, индийское, татарское и персидское. Он возложил на себя только маленькую диадему, украшенную перлами, и опоясался царским мечом, хранившимся на гробе мусульманского святого, родоначальника дома софиев в ордебиле туда персидские государи обязаны отправляться за священным оружием меч кладут в гробницу и целую ночь молят святого чтобы он благоволил к монарху который будет носить его меч на утро шах опоясывается им ополчаясь на защиту шиитской веры Ага хамед хан немедленно после того предпринял поход на харсан где ханствовал в то время Надыр Мирза, правнук ненавистного для Аги Мохаммеда Надир Шаха. Нужно сказать, что по смерти последнего многие драгоценности перешли в руки его родственников и, между прочим, к слепому отцу Харасанского хана. Ага Мохаммед потребовал возвращения этих драгоценностей, объявив государственным преступником всякого, кто будет держать у себя вещи, составлявшие, по его мнению, государственную собственность. И теперь, идя на Харасан, он собирался наказать одного из ослушников, а шахской казне возвратить часть принадлежавших ей драгоценностей. Надыр Мирза бежал, оставив престарелому и слепому отцу, Шахроку, сдать город повелителю Персии. Шахрок вышел навстречу с изъявлением покорности. Но здесь его ожидали страшные истязания. Ага Мохаммед хотел узнать, где спрятаны сокровища. Шах-рок умер под пыткой, указывая по мере усиления мучений все драгоценности, скрытые им в колодцах и в стенах. Когда же ему положили на голову венец из теста и в середину налили растопленный свинец, он указал и тот необыкновенной величины и красоты рубин, некогда бывший в короне. найти который особенно домогался Шах. Затем Ага-Мохаммед приказал разрушить гробницу ненавистного ему Надир Шаха, окованную изнутри чистым золотом. Все найденные в ней богатства он взял в казну, а кости самого Надир Шаха приказал зарыть под крыльцом своего дворца в Тегеране. «Когда я попираю этот прах моими ногами», — говорил он, — «раны моего сердца заметно облегчаются». В Харасане Ага Мохаммед узнал о вторжении русских войск в пределы Персии. Императрица Екатерина, возмущенная и бедствиями Грузии, и самой личностью Шаха, отправила войска под предводительством графа Зубова, который успел завоевать Дербент, Шамаху, Баку, Сальяны и Ганжу. К сожалению, смерть императрицы оставила неоконченным так блистательно начатое дело. Шах прекрасно понимал, какого врага имеет он в русской империи, и в виду предстоявшей борьбы принял план, который обещал ему наибольший успех. Собрав, как рассказывают своих военачальников, и объявив им, что русские осмелились вторгнуться в пределы его государства, он говорил «Храбрые воины мои пойдут против них. Мы нападем на стены, сгроможденные из пушек». «На строи храброй пехоты и разрубим их на части нашими победоносными мечами». Начальники одобрили геройскую решимость Шаха и обещали не жалеть своей крови. Но когда они разъехались, Шах призвал первого министра и спросил, слышал ли он слова, сказанные им войсковым начальником. Министр ответил, что слышал. «И ты думаешь, что я поступлю, как говорил». Без сомнения, если это угодно будет повелителю. "Кэджи", сказал тогда гневно Ага Махамед. "Неужели я ошибся? Неужели и ты так же глуп, как и прочие? Такой умный человек, как ты, мог ли подумать, что я подставлю свою голову под их железные стены и допущу истребить мою неправильную армию их артиллерией и благоустроенными войсками? Я знаю лучше моё дело". «Никогда русские пули меня не достигнут, и русские могут владеть только тем, что будет находиться под огнем их артиллерии. Им некогда будет дремать, и они могут идти куда пожелают, но я везде оставлю им одну пустыню». Шаху не пришлось, однако, применить свой план. Русские войска ушли. Внезапное отступление их несказанно обрадовало Агу Мохаммеда, И он тотчас же отправил в Грузию фирман, которому должна повиноваться вселенная. «Россияне, — писал он, — всегда промышляли торгом и купечеством, продавали сукны и кармазин, но никто и никогда не видал, чтобы они могли употреблять копье или саблю. Так как они отважились ныне войти в пределы областей, состоящих под нашей державой, то мы высочайшие мысли наши устремили в ту сторону, и обратили счастливейшие знамена наши на то, чтобы их, наказав, истребить. Они же, узнав о таковом нашем намерении, бежали в свою гнусную землю. Мстительный шах не думал оставить безнаказанным вторжение русских, и в 1797 году вся Грузия была снова встревожена известием о движении к ее пределам Аги Мохаммеда. К счастью, гроза разразилась только над одним Карабагом. Грозный властитель Персии не мог забыть оскорбление, нанесенного его достоинству ничтожным ханом Шушинским, который осмелился не признать его власти. И многочисленное персидское войско прежде всего появилось на Араксе и начало разорять Карабагскую землю. Ибрагим, хан Шушинский, оставив свои владения со всем семейством и несколькими беками, бежал. Две тысячи всадников под начальством лучших военачальников были посланы в погоню за Ибрагимом. Они настигли его на переправе через реку Тер-Тер, но хан после упорного дела разбил персиян и успел скрыться в горах. Тогда Ага-Мохаммед занял без боя столицу Карабага, Шушу, и поселился в прекрасном ханском дворце, В одной небольшой комнатке, недоступной для постороннего взора. Угрюма была эта комната шаха, без всякого убранства и мебели. Лишь на полу разосклан был богатый ковер, чтобы предохранять ногу властелина от жесткого прикосновения к каменным плитам. До у стены стояла знаменитая в то время походная кровать, служившая шаху и постелью, и троном. Густо усеянная жемчугом и драгоценными каменьями, Ткань покрывала кровать вплоть до пола, а посередине дорогого одеяла было оставлено незашитое поле из пурпурного бархата, обозначавшее место шахского сиденья. Тут обыкновенно восседал шах с поджатыми под себя ногами, одетый в широкую шубу, крытую богатой шалью красного цвета. Перед дворцом толпились персияне, а на площади стояла бивуаком шахская гвардия. Все было тихо, Все боялось нарушить спокойствие повелителя и потревожить его чуткое ухо. Между тем, Шуше суждено было сделаться местом гибели жестокого шаха. Вот как передают об этом местные предания. Был уже восьмой день со времени занятия Шушинской крепости. Вечером, когда Ага-Мохаммед молился, в комнату его вошел садык хан начальник всей персидской кавалерии. и молча встал у порога. Шах прервал молитву. Лицо его было зловещее «Как ты осмелился, раб, явиться передо мной незваный?» — спросил он Садыха. «Недостойный раб твой исполняет волю своего повелителя, переданную мне устами Сафар Али?» — ответил тот и низко поклонился. Шах позвал Сафара. «Когда я тебе приказывал звать Садых Хана?» «С полчаса тому назад». «Лжешь, собака!» — вскричал ага и направил дуло пистолета прямо в грудь своего нукера, но тотчас же опустил его. «Не дерзнет червь ничтожный лгать перед Богом Небесным и перед Солнцем его земным? Может быть, злой дух обманул мое ухо, и я не понял приказания моего повелителя? Если уши твои не умеют слушать, так они мне не нужны. Ступай, пусть их отрежут». Над Сафар Али немедленно исполнили приговор. Наступила ночь. В комнате Шаха слабо мерцала серебряная лампада. Он лежал на кровати и не спал. Вдруг ему показалось, будто слышатся шепот и тихие рыдания. Тревожно он окликнул своих нукеров. Вошли двое, Сафар Али, с головой обвязанная кровавленными платками, и Аббас Бек, оба испуганные, бледные. «Ты смеешь плакать, как женщина», — сказал шах Сафару, «когда тебе должно радоваться великой милости, даровавшей тебе жизнь. А ты, абас осмелился разговаривать около спальни и мешать моему сну? Вы оба лишние на земле, и с восходом солнца падут ваши головы. Есть еще несколько негодяев, подобных вам. Завтра я наряжу страшный суд над всеми». «Из черепов ваших сооружу минарет выше Шамхорского! Слышали? Ступайте!» Была ночь на пятницу, обыкновенно посвящаемая молитве, и Шах по необходимости должен был отложить исполнение приговора до утра. Уснул он, но не спали нукера, знавшие, что приговор Шаха бесповоротен». Непонятно, каким образом приговоренные к неизбежной смерти служители остались на ночь при Шахе, и слух о повреждении рассудка его, быть может, и имеет некоторые основания. Нукерам приходилось или покорно ожидать казни, или порешить с Шахом, и они решились на последнее. Вооруженные кинжалами, они тихо вошли в коридор и остановились перед шелковым занавесом, закрывавшим вход в Шахскую опочивальню. Глубокая тишина свидетельствовала о крепком сне повелителя. Осторожно и без шума вошли двое убийц и стали у кровати. Блеснул кинжал и глубоко вонзился в грудь спящего шаха. Он приподнялся, остановил на убийцах угасающий взор и произнес «Несчастный, ты убил Иран!» И голова его безжизненно упала на подушку. Убийцы вынули драгоценные камни из короны Шаха и бежали в Нуху под покровительство тыкинского хана. Отсюда и возникло нелишенное вероятие предположения, что преступление совершилось вследствие подкупа хана, их покровителя. Когда весть о смерти Шаха распространилась в лагере, приближенные его уже успели расхитить шахские сокровища. И войска, докончив дело грабежа, в беспорядке оставили Карабак и ушли в Персию. Голова Аги Мохаммеда была отрезана и отправлена к Карабакскому хану Ибрагиму, который со всеми подобающими почестями похоронил ее в Джарах. Обезглавленное же тело шаха отправлено им в Тегеран, где и погребено среди властителей Персии. Так совершилась судьба Аги -Мохаммеда. Со смертью его связана история гибели знаменитого карабахского поэта Вакафа, жившего в Шуше во время нашествия. Не успев бежать вместе с Ибрагимом, он был захвачен неприятелем и попал в руки кровавого врага своего, Аги Мохаммеда. Рассказывают, что еще во время первого нашествия на Шушу, Ага Мохаммед приказал пустить в карабахский стан стрелу, к которой был прикреплен лоскут бумаги со следующими стихами. «Из небесной камнеметательной машины бросаются бедоносные камни, а ты, по глупости, защищаешься от них в стеклянной крепости». Стрела от ибрагим Ибрагимхана принесла ему такой ответ. «Если тот, в кого я верую, мой хранитель, то он сохранит и стекло под мышцей камня». Ага-Мохаммед спросил, кто автор этих стихов, и ему назвали Вакафа. Он поклялся убить его, как только Шуша, будет взята. Теперь несчастного поэта вместе с другим карабакцем везли на грозную расплату. Но поэт был спокоен. В каком-то предвидении будущего он обратился к товарищу своего несчастья и сказал «Друг мой, предсказываю тебе, что я никогда не увижу Аги хамеда и ничего дурного от него не перенесу. За тебя же ручаюсь». Вечером их привезли в Шушу, и Шах приказал немедленно казнить карабагца а Вакафа посадить в тюрьму, чтобы наутро предать мучительнейшей смерти. Но в эту самую ночь он пал под ножом сафарали и Вакаф получил свободу. Но беда грозила поэту там, где он ее не предвидел. Воспользовавшись отсутствием законного хана, племянник Ибрагима, Мухаммед Бек, задумал овладеть карабагом. вакаф был из числа немногих не согласившихся изменить старому хану и был казнен вместе с сыном. За воротами Шушинской крепости на высоком холме, где совершались народные празднества, и поныне еще указывают их общую могилу. Ага Мохаммед погиб, а в следующем 1798 году 11 января умер и Ираклий, вынесе в глубокой старости тягчайшие испытания. Существует трогательный рассказ о пребывании царя в полуразрушенном старинном Ананурском монастыре, когда разбитый и всеми покинутый он должен был искать в нем убежище. В ветхой келье, стоявшей в углу монастырской ограды, говорит этот рассказ, можно было видеть старика, сидевшего лицом к стене и покрытого простым овчинным тулупом. Это был царь Грузии Ираклий II, некогда гроза всего Закавказья. Подле него находился старый слуга Армянин. «Кто там сидит в углу?» – спрашивали проходившие люди. «Тот, которого ты видишь», – со вздохом отвечал Армянин, – «был некогда в большой славе, и имя его уважалось во всей Азии. Он был лучшим правителем своего народа». Но старость лишила его сил и положила всему конец и преграду. Чтобы отвратить раздоры и междоусобия в семействе, могущие последовать после его смерти, он думал сделать последнее добро своему народу и разделил свое царство между сыновьями. Несчастный Ираклий ошибся. Ага-Мохаммед, бывший евнухом Кулихана, Надир-Шаха, В то время, когда Ираклий носил звание военачальника Персии, пришел теперь победить его немощную старость. Собственные дети отказались ему помочь и спасти отечество, потому что их было много, и всякий из них думал, что будет стараться не для себя, а для другого. Царь Грузии принужден был прибегнуть за помощью к царю Эмеретии, но если ты был в Тифлисе, то видел весь позор, какой представляла там, и эмеретинское войско. Ираклий с горстью людей сражался против ста тысяч и лишился престола от того, что был оставлен без жалости своими детьми. И кому же на жертву? Евнуху, человеку, который прежде раболепствовал перед ним. Померкла долголетняя слава его. Столица обращена в развалины, а благоденствие народов погибель. Вот под этой стеной видишь ты укрывающегося от всех людей славного царя Грузии, без помощи и покрытого только овчиной. Царедворцы и все находившиеся при нем ближние его, которых он покоил и питал на лоне своем, во всем изобилии, оставили его. Ни один из них не последовал за своим владыкой, кроме меня, самого последнего его армянина. Грустная повесть Ираклия невольно вызывает в вас представление мрачной эпохи, в которой величавый гений Шекспира нашел величественный образ другого короля-страдальца, несчастного Лира, также разделившего свое царство и также испытавшего всю неблагодарность тех, кто всем был обязан ему. Но Шекспир – великий летописец навсегда минувших средних веков. А на Кавказе это совершалось почти на наших глазах. По удалении аги Мохаммеда, Ираклий возвратился в Телави, служивший ему любимым местопребыванием после Тифлиса. С Телави соединялись лучшие воспоминания всей его жизни. Там, будучи еще царственным юношей, он приобрел себе военную славу покорением лезгин Ганжи и Иривани, И долго после того всему Закавказью было известно, что этот бедный Телави – резиденция грозного царя Кахетии, которому суждено было впоследствии соединить под своей властью целую Грузию. И вот прошли 52 года царствования Ираклия, и он опять возвращается в тот же Телави, но только для того, чтобы покончить здесь остаток своих дней. Когда звезда его угасла, и он, удрученный годами и горем, не имел сил смотреть на пепелище Тифлиса. Грустно протекли последние дни престарелого венценосца. Лишенный наружного величия и блеска, он умер среди народного плача, стоявшего тогда над целой Грузией, еще не успевший оправиться от вторжения в нее Аги Мохаммеда. В старинном, некогда столичном городе Мцхете В соборе двенадцати апостолов, как раз напротив царских дверей, лежит и поныне простая мраморная плита, указывающая место, где успокоились кости царственного труженика. Отчетливо сохранившаяся надпись на камне гласит «Здесь покоится царь Ираклий, родившийся в 1716 году, который взошел на престол Кахитинский в 1744 году, на Картлийский в 1762-м и который скончался в 1798-м году. Дабы передать потомству память о сем государе, царствовавшем со славой в течение 54-х лет, именем его императорского величества Александра I, главнокомандующий в Грузии маркиз Паулуччи соорудил ему сей памятник в 1812-м году. Грузинский народ помнит своего венценосного страдальца, представляя его себе героем, лишь в силу исторических обстоятельств, поставленного лицом к лицу с бедствиями войны и поражения. Одна из народных грузинских песен, отражающая народную любовь к нему, говорит «Пусть не страшит тебя старость, подними твой меч, грянем на врагов и обратим их в бегство». Но если Бог попустит неверных разорить твою добрую столицу, иди к нам, и знай, что мы, горцы, постоим за тебя. Тушины, Пшавы и Хефсуры положат головы за тебя. Послужим тебе до конца. Посмотрим, кто будет после тебя Ираклием.